как легко завести разговор с человеком, который вам понравился. Эй, девушка, можно с вами познакомиться? Эта фраза уже практически стала анекдотом. Предлагаю вашему вниманию несколько проверенных и работающих дипломатичных советов, как грамотно познакомиться и легко завести разговор с человеком, который вам понравился, так, чтобы он не сказал вам «нет». Отличным способом открыть коммуникацию является вопрос. Но не просто вопрос в стиле «можно с вами познакомиться», а более конструктивный вопрос, который исключает отрицательный ответ. Например, вы можете обратиться за подсказкой и узнать, где что-то находится или во сколько что-то начинается. Можете поинтересоваться, нравится ли человеку атмосфера места, в котором происходит ваше знакомство и так далее. Во-вторых, вы можете обратиться за советом, чтобы вам подсказали или помогли выбрать. Советы хорошо подогревают чувство важности собеседника и активно подталкивают его к разговору. В-третьих, вы можете обратиться с просьбой помочь вам. В несложной, ненавязчивой просьбе люди, как правило, редко отказывают. Например, попросите поддержать что-то из ваших предметов, пока вы сделаете что-то важное. Или попросите показать, как работает тот или иной прибор, например, кофемашина. Наконец, вы можете открыть коммуникацию через комментирование действий человека. Например, если он скучает, можно подойти и поинтересоваться, почему он скучает. Если грустит, почему грустит. Ну а если у человека, который вам понравился, что-то не получается, можно начать разговор, предложив ему помощь. Главное – Прежде чем открыть коммуникацию, убедитесь, что понравившийся вам человек находится в благоприятном расположении духа для знакомства. Он ничем не занят, и вы не отвлекаете его от важных дел.